Глава 28. Заявка на победу. Бил, Сентябрь. 2334 год. Вирт. Я нажал на грушу клаксона, и масса бобов постепенно успокоилась. Вопли сменились недовольным ворчанием. Но если я правильно оценил настроение собравшихся, то полной тишины тут не наступит. «Так, здесь будет пара представителей Звездного флота». Мне пришлось подождать несколько миллисекунд, дожидаясь, когда стихнут проклятия. Мы их выслушаем, а потом забаним. Последнее заявление было встречено смехом. Я отправил текстовое сообщение, и в зале появился Ленни, а по бокам от него еще двое из Звездного флота. Мне показалось, что их форма слегка изменилась. Я сравнил их с более ранним изображением и понял, что они уменьшили сходство с костюмами из нового поколения. Интересно, сколько времени они обсуждали это нововведение? Вот теперь бобы затихли. Но не из уважения к гостям, а скорее, чтобы оценить потенциального противника. Ленни и его друзья тоже это почувствовали и сомкнули свои ряды. — Ладно, Ленни, давай быстрее. Ленни кивнул мне. — В качестве жеста доброй воли мы уступаем все оставшиеся объекты, которые по-прежнему находятся под нашим контролем. Мы достигли своих целей. Его прервал смех и презрительные крики. Ленни сделал паузу, чтобы собраться, а затем продолжил. «Мы создадим собственную версию Бобнета, свой запасной сайт и так далее. Я понимаю, что восстановить отношения не удастся. И, если честно, я не думаю, что мы вообще захотим иметь с вами дело. Мы дадим вам карту нашей территории. Оставайтесь на своей стороне, и мы к вам тоже не полезем». Я подождал, пока стихнет новый поток вопли и ругательств, а затем сказал. «Но ты же знаешь, что вы не победили. Да, вы нанесли урон, но не достигли эффекта, на который рассчитывали. Это не стратегия. Вы просто устроили поджог, чтобы полюбоваться пламенем». Ленин хмурился. «У нас появилась возможность, и мы должны были сделать выбор. Решение, принятое нами, не идеальное, но это лучше, чем просто сидеть на совете и жаловаться». Ленни посмотрел мне прямо в глаза, и мы обменялись невысказанными сообщениями. Он явно хочет что-то сказать мне. То, что связано с тем нашим разговором наедине. Но он не станет затрагивать эту тему, если я сам ее не подниму. «В общем, дело сделано!» — отмахнулся Ленни. «Не стоит на этом зацикливаться». С этими словами он и его спутники исчезли. «Он меня разочаровал!» — сказал Гарфилд, когда Бобы снова подняли крик. «Да». «Любопытно», — ответил я и отвернулся. «Над этим нужно подумать».